Глава пятьдесят восьмая Закрыв за Прохором дверь, Хабаров поставил воду под пельмени, взял в руки газету. Позвонили в дверь. — Да что ж такое? Уже по привычке спрятав нож за поясной ремень, он подошел. — Кто? — Поспелов. Разговор есть. Голос следователя звучал серьезно. Стас открыл, на всякий случай осторожно. — Ну, входи, раз так Ромка выглядел уставшим. Под глазами круги, волосы склокочены Вешая старенький плащ на вешалку, он сильно с чувством зевнул. Замотался. Поспелов, устроившись на кухне, закурил. Прокуратура большую проверку устроила. Непонятно с чего. Всех дергают, расспрашивают. В основном о Трофимове и полковнике нашем Никонове. Ничего не слышал. Хабаров отрицательно помотал головой. «Ну, конечно, откуда тебе слышать?» Тот иронично хмыкнул. «Ладно, дело вот в чем. Знаешь такого подполковника Старостина?» «Вроде что-то было», — Стас задумался. «Кажется, он с Никоновым как раз дела вел». «Лично нет, не встречался. Что с ним?» «Да с ним все отлично, процветает». Занял место начальника чувствовать себя хозяином. Поспелов ожесточенно раздавил окурок. Но? Но, как стало известно, активно участвует в дележке наследства Трофимова. И мало кто может ему противостоять. Ого! Милиция знает и ничего не может. Настал черед Хабарова иронично улыбаться. Боже, куда смотрит правительство? Не ерничай, одернул следователь. «Придет и его время. Отправим нары протирать. Ты можешь помочь, кстати? Я Безработной? вот уж не думаю, Хабаров хмыкнул. Совать голову в пасть к льву не мое хобби. Взяли человека, предположительно сработавшего котову. Рука Стаса, помешивающая пельмени, непроизвольно дернулась. Поспелов заметил: "Вижу, тебе интересно". — Допустим. — Хабаров обернулся. — Кто? — Неважно. Мелочевка. Тут другое. Поет он уж очень складно. Про Старостина, Трофимова, Прохора. — Прохора? Знакомы? Рома пристально посмотрел ему в глаза. — Знакомы. Да и про него тоже. Именно к нему, кстати, киллер ближе всего. Чуть ли не первый помощник. — И что болтает? Стас постарался успокоиться. — Разное, сам понимаешь. И так много тебе выболтал. А вот о помощи попросить. — Не тяни, что нужно. — Деловой разговор. Рома улыбнулся. — Существует, оказывается, некая папка. — С компроматом. Хабаров кивнул и тут же пожалел о своей несдержанности. Следователь уставился с подозрением. — Знаешь о ней? — Немного. Лично не видел, слышал, но, судя по всему, бомба. Именно. Должна была достаться Прохору. Ан нет, исчезла куда-то. Может, ты знаешь, где она? Откуда? Говорю же, просто слышал о ней, даже не видел никогда. Допустим. А мысли есть, где может быть? Следователь ждал реакции. Может, наконец расскажешь? чем твоя кандидатура заинтересовала трофимова я симпатичный хабаров думал пока рома могу сказать только это но можешь мне поверить если найду папку она твоя а что есть шанс найти стас кивнул ну тогда буду ждать поспелов поднялся кстати твоими пальцами вся машина бийцева уляпана подвозил вроде того я так и подумал — Стас, ты угодил в очень нехорошую историю. Просто так не выскочить. Поэтому советую подумать и все как на духу мне рассказать. — Ты просто не понимаешь, в какой круговорот угодил. — Понимаю. Придет время, можешь рассчитывать на мое сотрудничество. А пока... — Ну, как знаешь, бывай, Хабаров. Если что, — Поспелов протянул руку, — позвоню. Удачи, Рома. Пельмени, забытые на время, отомстили. Разварились до размеров большого уха. Стас ел, не чувствуя вкуса. Голова была забита совершенно другим. Зачем Прухору совместно со Старостином убивать Лену? И как это вообще вписывается в картину произошедших событий? В кармане запеликал колсотовой. Алло. здорово Хабаров. Едкий голос лейтенанта Краева. — Что делаешь? — Здорово, ем. Стас зацепил вилкой очередной пельмень. — Ешь. — Надеюсь, вкусно, потому как следующая твоя жратва вероятнее всего окажется баландой. — Приехали. Хабаров едва не подавился. — Ты чего несешь? Ты зачем его убил? — Кого? — Баху. — Идиот, я же предупреждал тебя. «Позвони, поможем!» «Герой, бля!» Краёфорал. «Что теперь делать?» «Стой, стой, стой! Никого я не убивал!» «Конечно!» — саркастически протянул лейтенант. Он сам себя кончил. «Подельника зачем убил?» «Деньги не поделили?» У Хабарова голова пошла кругом. «Какого подельника? Я вообще не понимаю, о чем ты? Телевизор включи, придурок!» По всем каналам. Краев чуть успокоился. Короче, Стас, время даю тебе до вечера. Не сбежать, не надейся. Попрощайся с семьей нормально. Дела доделай. Вечером жду у себя. Будем разбираться. Не пытайся юлить, хуже будет. Только подтвердишь мои подозрения. Я никого не убивал. Скажешь об этом в кабинете? Давай, в шесть вечера жду не прощаясь следователь повесил трубку стас кинулся в комнату и включил телевизор местный канал убит возле кафе авто около половины двенадцатого дня масолеев был видным представителем криминальных кругов города поддерживал контакты с группировками ближнего зарубежья. по некоторым данным курировал наркад трафик из таджикистана в украину сотрудники милиции связывают убийство с начавшейся войной за территорией криминального бизнесмена Трофимова, который, напоминаем, скончался сегодня утром. После непродолжительной болезни в городской больнице номер два. Жесть! Хабаров сидел, не зная, что делать. Судьба в очередной раз улыбнулась в кавычках. Бахи не стало. Можно больше не опасаться. Зато менты насядут так, что мало не покажется. Раскроют громкое дело по горячим следам. Честь и хвала. К несчастью для Стаса. Закроют не того. Ошибки случаются. Сколько там сейчас по 105 Лет 15 дадут за заказ. Хабаров невольно прикинул. Что когда выйдет, уже отметит 45-летие. будет 20. Бежать не имеет смысла, найдут. Оправдываться, искать реального заказчика нет времени. И что делать? Карен принимал поздравления. Банкетный зал элитного ресторана заполнили самые разные люди. Банкиры, бизнесмены, представители других кланов. Столы ломились от деликатесов, шампанское лилось рекой. Все притворялись, что счастливы и довольны. С новым шефом хотели дружить зная его буйный нрав и скорую на расправу руку. Конечно, соблюдались неписанные правила. Гости, в вторик арену, клялись отомстить неизвестному убийце, заставить его пожалеть о своем решении. Вспоминали добрыми словами Баху. Какой мужчина был! Жалели, что киллера пристрелили раньше, чем удалось его допросить. В самый разгар пиршества появился мага в простом спортивном костюме и белых кроссовках. Ни на кого не глядя, ни с кем не раздороваясь, он подошел прямо к Карену. «Поздравляю!» «Спасибо, друг, рад тебя видеть!» «Присядь, поешь, выпей, отдохни. Скоро начнется большая работа». «Некогда, Карен. Первое. Пробили паренька, о котором ты говорил». «Действительно мусор, но бывший». Не знаю, каким боком он оказался в деле с Трофимовым, но прокуратура им интересуется. Точно с Вовой Бийцевым был. Отпечатки его по всей машине. Фото есть, где они с Трофимовым встречаются. Интересно. Карен тыкал вилкой кусок семги. Ладно, подумаю. Но, скорее всего, потеряем его. Мало ли что. Гость кивнул. Нигде Исмаила найти не можем. Как почувствовал, что за ним идем, скрылся. Это плохо. Карен хмурился Надо его мага найти. Опасно за спиной такого человека держать. Он умен и опытен. Не праздновал бы ты пока с таким размахом. Начальник охраны неодобрительно обвел рукой зал. И сам может быть по-настоящему опасен. Тебе ведь это известно. Не посмеет здесь напасть. Шеф презрительно хмыкнул. Но гость заметил промелькнувшую на лице тень страха. «Всех отправь на его поиски. Двадцать кусков тому, кто первый достанет. Про мента пока забудьте. Исмаил на первом месте. Все». Гость кивнул и так же, как появился, незаметно вышел. Карен посидел еще пять минут и уехал, окруженный охраной. Испугался. Мага лукавил. Он лично предупредил Бахиного племянника о грозящей опасности. Это было во всех смыслах удобно. Во-первых, воевать с сысой начальник охраны не хотел, справедливо опасаясь провала. Во-вторых, убрать Карена чужими руками и проще, и приятнее. Теперь, как бы ни повернулось дело, с магией не спросить. Делал все, что мог, и не справился. Грустно, конечно, но такова жизнь. Исмаил, до боли сжав руль, гнал в сторону города. Неприметная «девятка» с таксистскими шашечками была приготовлена заранее. Как раз для такого случая. И теперь он был готов. На заднем сиденье в спортивной сумке лежал заряженный АКМ. Фальшивый паспорт с визой, несколько пачек денег и кое-какие бумаги, которые Баха приготовил на всякий случай. Можно уезжать. Но Исмаил даже не помышлял о бегстве. Сука, Карен. Предатель. Никогда ему не нравился. Теперь же вызывал только лютую ненависть. Баха всегда был человеком слова. Не гнался за лишним долларом. Если это подвергало опасности людей, не предавал. Карен его убил. И за это Исмаил отрежет ему голову. Лейтенант Краев повесил трубку, глянул на Ромку Поспелого. Вроде поверил. — Не соскочит? — следователь закурил. — Он же прыткий. — Не должен. — Но ваши следят за ним? — Поспелов кивнул. — До вечера пусть мучается. Думает, а там его проще к сотрудничеству склонить. Не пойму, каким боком он вообще во все это дерьмо залез. — и Я не пойму. Но он непосредственный участник событий, факт. Поставил под угрозу операцию, которую мы готовили полтора года. Быстрее б закончить. Краёв потянулся. Надоело сидеть и смотреть, как они делишки крутят. Мы — милиция, и хрен что сделаешь. Скоро. Всё готово. Собственно, если б не Хабаров со своей непонятной делюгой, уже бы начали действовать. Поговорим с ним. Может быть, даже окажется на руку. Он наш, честный, сможет помочь. Дай-то Бог.